проворчал Вакса, плетясь следом. «А ты не способствуешь!» Я оставил провокационное заявление без внимания. Прекрасно знаю этого болтуна, что не ответь на подобную фразу. Обязательно перевернет вверх тормашками и выставит меня виноватым. Не дождется. По пути к лестнице я встретил нескольких смутно знакомых чинуш из смежных департаментов.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 И где-то на заднем плане за всей этой мозаикой блестели элегантные очечки. Падлу, Егор, падлу.